Глава семнадцатая. Они покинули номер 305. Копытов, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, повернул к лестнице. Уборин отпустил двоих парней, отдав указания. Самого молодого Андрея оставил при себе. Пусть опыта набирается. Они прошли по коридору несколько метров и остановились возле номера 304. Уборин поднял руку и костяшками пальцев коротко и уверенно постучался. Послышались шаги, Дверь распахнулась. Уборин невольно отпрянул, увидев не то, что ожидал. «Позвольте войти», — сказал он, ругая себя за мгновение растерянности. «Не думаю, что это хорошая идея», — буркнул Марк. «Ангелина сейчас не готова давать показания». «Хорошо», — согласился Уборин. «Тогда будьте добры приехать в отделение завтра к двенадцати. Сейчас выпишу повестку». «Так, наш адрес — Всеволожский район. Подождите», — прервал Марк. «А нельзя это дело передать по месту жительства эм, Ангелины Васильевны?» «Можно. Но пока туда-сюда, запросы и прочее, придётся к нам поездить. Ничего не могу поделать. Да ладно, что тут ехать-то? Каких-то 80 км». «Ладно». Марк оглянулся куда-то вглубь комнат. «Проходите. Я попробую увидеть её поговорить с вами». «Да уж, постарайтесь». Уборин усмехнулся, но без злорадства. «Откуда бы ему взяться? Обычная рутина». Все хотят помощи от полиции, но идти навстречу, ущемлять себя в чём-то, желающих нет. Жена убитого полулежала на диване, прикрыв лицо, согнутой в локте рукой. На тонком запястье играл золотом браслет. Женщина приподняла руку и посмотрела на уборина. Села, моргая и щурясь опухшими глазами. И даже такая, с помятым заплаканным лицом, она производила впечатление. Мужчина рядом с ней тоже смотрелся отлично. Покойный супруг явно проигрывал. Сколько там ему было? 57, если верить паспорту. Да, этот Марк Аверин подходил его супруге гораздо больше. Мотив, однако. К тому же они вроде как компаньоны, а это тоже в наше время может иметь мотив. Итак, два мотива есть, даже три. Муж-тиран, или, как сейчас модно, абьюзер, раз. Муж-помеха счастью с молодым и красивым, два. И, наконец, три... Просто вопросы бизнеса, которые, как и много лет назад, некоторые решают не за столом переговоров, а вот так, путём нанесения травм, несовместимых с жизнью, или вот, как в нашем случае, отравленными стрелками. В практике уборина такого случая ранее не попадалось, и ему, как всегда, стало интересно распутать, разгадать этот клубок. Для того он и в оперы пошёл, чтобы самому, чтобы первому узнать, докопаться до истины. Азарт. Он снова его почувствовал, И тут же сами с собой расправились плечи и вскинулась голова. Жена Клещевникова сжимала виски тонкими пальцами. Свет из панорамного окна падал на пол и частично диван, ложась причудливыми тенями на её лицо. У Борину даже вглядываться не пришлось. Синие пятна на левой скуле хорошо просматривались под слоем пудры или чем там ещё женщины себя мажут. «Ангелина Васильевна», — кратчево сказал он, «Какие отношения у вас были с мужем?» Как он и ожидал, Марк тут же вскинулся. Геля, я думаю, тебе не надо отвечать на эти вопросы. Давай позвоним Траубу, я сейчас. Геля протянула руку и остановила его. Не надо, Марк. Она села прямое, обеими руками зачесала волосы от албо назад. У Германа был сложный характер, вспыльчивый, амбициозный. Иногда он не мог сдержать эмоций. Понимаю. Уборин нацелился ручкой на бланк и принялся писать. «Вопросы стандартные, я должен их задать, так что просто потерпите». «Значит, вспыльчивый», — проговорил он по слогам, записывая слово. «А эти синяки — следы одного из моментов вспыльчивости?» И он указал на скулу Ангелины, которую та быстро прикрыла рукой и так же быстро руку убрала. «Та!» — ее губы тронула странная при данных обстоятельствах улыбка. «Муж меня бил, увы». «Геля!» предупреждающий вскрикнул Марк. «Да смысл скрывать?» Она пожала плечами. «Все знали. Там работница, водитель. Ты вот тоже знал. Не скажу я, скажу другие». «Как часто?» «В смысле, как часто он поднимал на вас руку?» «Не каждый день, как вы могли бы подумать». Ангелина расправила на коленях платье. «Просто Герман, он был очень ревнив». «А вы давали повод?» Её брови взлетели вверх. У Борину тут же вспомнилась жена. Он до сих пор не мог понять, как женщины этим простым движением бровей могли выразить то, что не сказали словами. «Разве Римнифцу нужен повод? Нет. Ему могло просто что-то показаться или привидеться». «И что же ему показалось сегодня утром? Не отрицайте, я имел дело с тысячей синяков. Ваши совсем свежие. Тем более есть свидетель, слышавший вашу ссору». «А, — кивнула Ангелина, — женщина в соседнем номере». Герман никогда не обращал внимания на такие мелочи. В любом случае, ваши вопросы и мои ответы не имеют никакого значения. Я не убивала мужа. Но у вас была причина желать ему смерти. Разве? Её брови снова пришли в движение. У нас брачный контракт. В случае развода я получаю мизер, просто чтобы не умереть с голода. В случае же его смерти вообще ничего. Ноль. zero Её большой и указательный пальцы образовали круг. «Первый брачный контракт мы подписали перед свадьбой. Через пять лет он захотел изменить его, а ещё через пять». «Вряд ли эта информация поможет найти убийцу» — снова влез Марк. «Почему?» «Это многое говорит о характере потерпевшего». «Значит, когда составлен последний контракт?» «Полгода назад, как раз в годовщину нашей свадьбы». «Такой, знаете, своеобразный подарок на десятилетний юбилей». «А как же дети? Им тоже ничего не достанется». Лицо Ангелины внезапно окаменело, и у Борина стало неловко. Вообще, чувство стеснения у него атрофировалось очень давно, примерно в первые два года службы в органах. Но сейчас он немного напрягся. «У меня нет детей», — безжизненным голосом выдавила из себя Ангелина. «У Германа есть сын от первого брака. Он считал, что этого достаточно. Других детей он не хотел. Пока не хотел». «Пока», — повторил у Но ведь ребёнок не берётся ниоткуда. Вы, конечно, ещё молоды, но ведь всякое бывает. Он не позволил бы мне рожать. Нет. Это портит фигуру. Так что замороженные яйцеклетки, суррогатное материнство и всё такое. Она покрутила в воздухе рукой. Лицо её внезапно осветилось, будто некая мысль только сейчас пришла ей в голову. Но вслух она ничего не сказала. Новые данные заставили мысли Уборина потечь в другую сторону. значит сын «Тоже ведь мотив. Устал ждать наследства?» «А вот этот вот сын, практически наследник, он где сейчас?» «В Лондоне», — ответил Марк вместо Ангелины. «Живёт там вполне себе самостоятельно, вполне обеспечен, если вы об этом». «Сколько же ему?» «Вадим мой ровесник», — сухо ответил Марк. «Мы дружили в детстве. И, предвосхищая ваш вопрос, Вадим в Россию не приезжал». «Я и не думал». Беспечно махнул рукой Уборин. Какой ярый защитник друга детства. Можно подумать, чтобы отправить на тот свет родителя, нужно приезжать в Россию. Тем более, если есть деньги. Правда, для заказного убийства способ выбран немного экзотичный. Да что там говорить. Весьма и весьма экзотичный. Кстати, да. Он прокашлялся и снова нацелился ручкой на бланк, делая вид, что готов записывать. А сами вы в последнее время за границу выезжали? Он спросил это якобы у жены, подразумевая и его, Марка, тоже. «Конечно», — быстро и даже агрессивно сказал Марк. «Недавно вернулся из Арабских Эмиратов, был по служебным делам». Уборина незаметно вытащил блокнот и положил поверх бланка. «Успеет ещё протокол заполнить. Сейчас гораздо важнее вытащить из них всю возможную информацию». «Я тоже была», — подала голос Ангелина. «В Милане, потом в Биорице». «А в Южной Америке бывали? В Мексике, там или ещё где? В Африке?» У Ангелины на лице мелькнула растерянность, Марк же громко фыркнул. «Если вы хотите выяснить, не покупал ли кто из нас отравленных стрелок в этих поездках, то нет». «Хорошо», — Уборин улыбнулся. «Но ну, спросить-то я должен. Может, у вас есть предположение, кто мог желать смерти вашему мужу?» «Я не лезла в его дела», — ответила Ангелина. Как я уже сказала, характер у Германа был сложный, но он очень хорошо умел контролировать ситуацию. А ещё обладал интуицией. У него была, как бы это сказать, «чуйка», — подсказал Уборин. Ангелина лишь слабо улыбнулась на это. «Хорошо. Расскажите, если получится, по минутам, что вы делали после приезда в отель?» Ангелина задумалась. Уборин смотрел внимательно. Когда-то его учили определять, говорит человек правду или ложь по движению глаз. Если он правильно понял, то сейчас Ангелина пыталась вспомнить, а не фантазировать. Пока она медленно говорила, он быстро писал в блокноте, стараясь ничего не упустить. Значит, приехали в начале одиннадцатого примерно. Их сразу проводили до номера, принесли багаж. Клещевников потребовал, чтобы жена сразу развесила в шкафу вещи из чемодана и кофра с одеждой. Потом он отпустил Тимура. Новое лицо заставило уборина недовольно поёрзать. Тимур ещё откуда-то взялся. Оказалось, что так звали охранника, вернее, даже телохранителя-водителя. Уборин поставил себе минус. Как же он мог не учесть, что большие начальники сейчас никуда без бодигардов не ходят, даже в сортир? Вот, видите, влез Марк. Он ничего не опасался, раздал Тимура уехать. А Тимур сам попросился, или это была инициатива Клещевникова? Уборин хотел понять, может ли этот охранник быть замешан в убийстве. Нет, Герман сам его отпустил. Ну как, сказал, что может быть свободен до вечера. Мы ещё точно не знали, останемся тут ещё на день или уедем. А ваш охранник где? Обратился уборинг к Марку. Тот беспечно дёрнул плечом. Зачем мне тут охранник? Верите, я могу постоять за себя. Сказал ему, чтобы был на связи, а так волен заниматься своими делами. Такая беспечность могла показаться наигранной ворин иногда сталкивался с людьми, которых 24 часа охраняют специально обученные люди. Наверное, от этого можно взвыть, а может, наоборот, привыкнуть и не обращать на них внимания, как на неодушевлённый предмет. В его памяти ещё свежа была самарская история с убийством журналистки и похищением сына одного из таких же вот авиабоссов. Там на охранника тоже никто не обращал внимания. И зря, как оказалось. «Давайте продолжим. Значит, заселились, чемоданы разобрали. Что дальше?» Ангелина принялась восстанавливать цепочку событий. Фуршет был назначен на час дня. Герман сделал несколько деловых звонков, хотя и был выходной день. Потом пошёл в ванную комнату, переоделся в костюм и выпил кофе, который принесли из ресторана. Ангелина в это время тоже прошла в ванную привести себя в порядок. «Простите», — прервал её уборен «Если не ошибаюсь, у вас с мужем случился конфликт. Из-за чего?» То, как она быстро перекинулась взглядом с Марком, не осталось им незамеченным. Но вида он не подал, наоборот. Вид сделал простецкий и как бы даже смущенный. Её руки пришли в движение. Смяли ткань платья на коленях, потом разгладили и снова смяли. Ему не понравилось, как я вела себя. Сохранять бесстрастность уборен умел. Ни одна чёрточка на его лице не дрогнула. «Можно подробнее?» «Разве это имеет значение?» «Вы хотите найти убийцу мужа?» Ангелина замерла, а потом судорожно закивала. У Борина ещё и посмотрел с прищуром, мол, как же так? Неужели убийца останется безнаказанным? Ох, он решил, что я слишком пристально рассматриваю сотрудников этой компании. Ну, на чей корпоратив мы приехали. А я просто глядела на людей. Простых людей. Знаете, когда всё время общаешься в узком кругу, Забываешь, как оно там, в настоящем мире. Мне было любопытно, как они себя ведут, как общаются. И как не удержался уборин. Ангелина пожала плечами. Обычно. Веселые такие, девушки красивые, мужчины — пилоты, понимающий кивнул уборин. Марк, стоя за креслом Ангелины, откашлялся. Она тут же переменила позу, опершись на подушку. Короче, мы пришли в номер. Он стал мне выговаривать, что я веду себя вызывающе пялюсь на кого попала и ставлю его в дурацкое положение. Слово за слово он вспылил. Я убежала в ванную и заперлась там. Дальше вы знаете. Он злился, что я долго собираюсь, потом ушёл. Я знала, что он не станет меня ждать. Как вы понимаете, мне не хотелось с ним вместе идти на этот фуршет. Но всё же пошли. Да, она глубоко вздохнула. Я успокоилась, поняла, что если не пойду, будет ещё хуже. У борин уточнил у неё время, когда она пришла в ресторан. Но тут у него уже были показания других, которые совпали с показаниями Ангелины. Все указывали на то, что в ресторан она пришла примерно в час тридцать. Клещевников, предположительно, уже был мёртв. Какая-то женщина привела его на пристань и там уколола отравленным шипом. Могла это быть Ангелина. По словам работников лодочной станции, эта женщина в спортивном костюме не сильно прятала лицо при разговоре с ними. Это значит, не боялась, что её потом опознают. Посмотрите, пожалуйста, может быть, что-то пропало? Ваш муж, если вы не ошиблись, собирался с кем-то встретиться. Может, он что-то взял с собой? Пропало? Ангелина нахмурилась, но очень странно, одними бровями. Лоб остался неподвижным. И уборенно заинтересовал этот феномен. Или появилось то, чего раньше не было. Всё, что покажется странным. После короткого раздумья Ангелина встала и прошлась по гостиной. Потом открыла шкаф, потрогала рукой плечики с одеждой. «Не знаю. Вроде всё на месте. Ноутбуком он пользовался? Дома да, а сюда не брал. Нет, всё на месте». Уборин видел, что смотрела она поверхностно, не стараясь. Тут бы тщательный осмотр провести. Да кто ж даст, а для обыска нет оснований. Неожиданно на помощь пришёл Марк, что даже немного удивило. «Геля, проверь портфель. Там были документы, они важные Ангелина повела глазами вокруг. Портфель нашёлся на кресле у журнального столика. Марк открыл его и вытащил кипу бумажных листов. Просмотрел всё достаточно бегло. «Вроде всё здесь. Конечно, конфиденциальные документы он бы сюда не взял. Это рабочие материалы. Но даже они могли бы представлять интерес для кое-кого. Честно, я не могу понять». Смысла в этом убийстве нет. Никакого. Руками он залез в волосы и потянул в стороны, наверное, надеясь таким образом улучшить мыслительный процесс, как он ило подумал про себя уборен. Значит, что он имеет сейчас? Женщина, которая взяла катамаран и ещё часы стюардессы Улика косвенная, но и её нельзя сбрасывать со счетов. Или это Румянцева замешана, или кто-то пытается её подставить. Работники с лодочной станции время появления женщины на пирсе назвали примерно 12.30. Румянцева показала, что в это время была в номере, собиралась на фуршет. В то же время Марк Аверин показал, что примерно в 11.30 был в бассейне, и там у них с Румянцевой случился казус с падением в бассейн. Румянцева была в одежде мокрой после купания. То есть она никак не могла выйти из бассейна и пойти на пирс. Или всё же быстро добежала до коттеджа, где был её номер, переоделась в спортивный костюм и пошла навстречу с Клещевниковым? А мотив? Хорошо, пусть у неё был мотив. Но способ убийства. Отравленные стрелки слишком уж экзотично. Надо уточнить, не была ли она в Африке или Южной Америке в последнее время. Хотя эти стрелки она могла получить и другим способом. От кого-то из друзей, от того же лётчика, например. У вас есть спортивный костюм? Уныло спросил он. «Есть», — ответила она. «И да, он серый. Более того, уверяю вас, в отеле примерно у каждой женщины такой же или похожий костюм». Пришлось признать её правоту. Про себя, конечно. Костюм не улика. Вернее, косвенная улика. Часы — то же самое. Просто хлебные крошки, которые убийца щедро рассыпал по игровому полю, надеясь запутать следствие. В дверь коротко стукнули, а затем открыли, не дожидаясь приглашения. В номер вошёл высокий седой мужчина с худым болезненным лицом. «Отец, я тебя не ждал!» — Марк вскочил. Мужчина посмотрел на него с явным неудовольствием. «Здравствуй, Геля. А где Герман?» Ангелина заглотнула воздух и прикрыла рот ладонью, заглушая вскрик. Уборин отложил блокнот, ожидая развития событий, и не ошибся. Гость заметил его, заметил погоны, видимо, о чём-то догадался, рот его дёрнулся. «Аверин Александр Владимирович», — назвался он, — «я так полагаю, вы из полиции? Что с Германом?» Марк явно не торопился отвечать. Ангелина тоже. Аверин прошёл в гостиную ещё дальше и сел в кресло спиной к окнам. «Не тяните», — приказал он, — «что вы как дети ей богу?» «Капитан Уборин», — представился ему Уборин, поняв, что сообщать трагичные новости предстоит ему. «Герман Петрович Клещевников умер сегодня днём. Вы сами кем покойному приходитесь?» «Герман мой компаньон», — пробормотал Аверин и добавил. «Ничего не понимаю. Как он мог умереть? Ещё утром он был жив-здоров. Что произошло?» Пока Уборин подбирал слова, Марк ответил. «Его убили». «Да, пап. Без сомнения». «Траванули, если тебе нужны подробности». Бледное лицо Аверина стало землистым. Судя по всему, причина смерти компаньона стала для него сюрпризом. «Когда?» «Примерно в час дня», — пояснил уже Уборин, которому вся эта сцена была жуть как интересна. Левая бровь на землистом лице Аверина пришла в движение. Не сразу Уборин понял, что это обычный нервный тик. «Зря ты приехал», — быстро сказал ему сын. «Тебе нельзя волноваться». «Как ты вообще узнал?» «Я не знал». Аверин левой рукой прижал пляшущую бровь, правой потащил из кармана пиджака пузырёк с таблетками. Лицо Ангелины и Марка выразили изумление. «Но ты же не собирался приезжать?» Аверин вытряхнул на ладонь две желатиновые капсулы. «Мне Герман сообщение прислал. Написал, чтобы я срочно приехал, мол, дело важное, не терпящее отлагательств». «И что за дело?» — поинтересовался Уборин. «Думаю, это касалось отельного бизнеса. Он, то есть мы, планировали вложиться в покупку отелей, но для этого нужно было согласие остальных акционеров. Через неделю запланировано собрание, и Герман хотел быть уверен, что получит поддержку. Вашу поддержку главным образом правильно понимаю?» Не сразу, но он ответил. «Что скрывать? Я не очень ратовал за это направление, но Герман умел быть настойчивым». Может ли быть, что его смерть как-то связана с этим? В смысле, из-за того, что не весь совет директоров одобрял огромные вложения в домики в лесу? Аверин скривился, показывая всем видом абсурдность этого предположения. Но Уборин ему не поверил.